«Я знаю, — сказал он, — они не будут его линчевать до завтра, да и то только после двенадцати ночи, когда уже и Винсона похоронят, и воскресенье пройдет, и уже на ходу. Да я ничего, ведь для меня, собственно, Рукусу нечего было так уж стараться не быть черномазом, потому что ведь он свободен у себя в постели, в прохладной уютной комнате, прохладной, уютной темноте, потому что ведь он уже знает, что он решил на завтра. А в конце концов, все-таки он забыл сказать Алику Сендеру, дать Хайбу лишнюю порцию овса на ночь. Но это можно сделать и утром, а сейчас спать, потому что у него есть средства в десять тысяч раз быстрее, чем считать овец. Вот сейчас он заснет так быстро, что вряд ли успеет сосчитать до десяти. И с бешенством, в почти невыносимом приступе возмущения и ярости, убить в спину белого, да еще из всех белых решится выбрать этого, младшего из шести братьев. Один из них уже отбыл год в каторжной тюрьме за вооруженное сопротивление и дезертирство из армии, И еще срок принудительных работ на ферме за то, что гнал виски. И еще у них там орды, зятьев и двоюродных братьев. Все вместе они завладели изрядным куском округа. А сколько их там всего, пожалуй, так сразу не скажут даже и наши бабушки, и девственные старушки-тетушки. Целое племя драчунов, охотники, фермеры, торговцы лесом и скотом. И кто же может осмелиться поднять руку на одного из них? И все они тут, как тут, так и кинутся, да и не только они. Потому что это племя, в свою очередь, породнилось и перемешалось с другими драчунами-охотниками-торговцами виски. И это уж получилось не просто племя, а клан и совсем особой породы, которые, сплотившись в своем горном гнезде, Давно уже представлял собой такую силу, что не считался ни с местными, ни с федеральными властями, и не просто заселил и развратил весь этот уединенный край поросших соснами холмов с разбросанными далеко друг от друга кособокими крестьянскими хижинами, кочующими лесопилками и перегонными кубами для контрабандного виски». Край, куда городские блюстители порядка даже и не заглядывали, если за ними не посылали. А посторонние белые, если их занесло сюда, старались с наступлением темноты держаться поближе к шоссе, а негры уж и говорить нечего, никогда и близко не подходили к этому участку. Словом, как сказал один из наших остряков, из посторонних туда мог ступить безнаказанно, Один Господь Бог, да и то только днем и в воскресенье. Он изменил его до неузнаваемости, превратив его в синоним своей власти и насилия. Понятие с осязаемыми границами вроде как карантин во время чумы. Так что только он один, единственный из всего округа, был известен всему остальному округу, по номеру своих межевых координат. Участок номер четыре. Такой известностью в середине двадцатых годов пользовался город Сесеру в Иллинойсе. Все знали, где он находится и кто там живет, и чем занимается, даже те, кто представления не имел, что это за город Чикаго и в каком он штате. И как будто всего этого мало, Он как нарочно выбрал такое время, когда единственный человек, будь то белый или черный, Эдмонс, один-единственный из всего Йокнапатовского округа, из всего Миссисипи, или уж, коль на то пошло, из всей Америки, изо всего света, единственный, у кого могло бы быть какое-то поползновение, уж не будем говорить возможность или власть, попытаться стать между Лукасом и свирепой судьбой, на которую Лукас давно набивался. И тут, хотя он уже совсем было собрался заснуть, он невольно расхохотался, вспомнив, как это ему в первую минуту пришло в голову, что если бы Эдмондс был дома, это могло бы иметь какое-то значение. Явно представив себе это лицо, Сдвинутую набок шляпу и эту фигуру перед камином в позе барона или герцога Стоит себе, расставив ноги, эдакий сквайр или член конгресса, Заложив руки за спину, и так это, даже не глядя, Приказывает двум мальчикам-неграм поднять его деньги и отдать ему. И ему даже не надо было вспоминать слова дяди, который чуть ли не с тех пор, как он научился понимать, что ему говорят, наставлял его, что ни один человек не может заслонить другого от его судьбы, потому что даже и дядя при всей своей гарвардской и гейдельбергской учености не мог бы назвать такого смельчака и сумасброда, который решился бы стать между Лукасом и тем, что он задумал сделать.